«Только-то, — думала она, — и это все, из-за чего я томилась и страдала так долго, и этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью». Была глубокая осень, когда талия выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом, Ветер низко гнал серые клочковатые тучи, ей казалось, что они охватывают её. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами, только на соснах да на елях стояли тёмно-зелёные хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму, замёрзнешь, как будто говорили они ей: "Ты не знаешь, что такое мороз". Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы? И отталия поняла, что для неё всё было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу, но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок. смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там внизу в теплице не решат, что делать с ней. Директор приказал спилить деево «Можно бы надстроить над ней особенный колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает, и при том это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее!» Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко у самого корня перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на трезе оставшегося пня валялись размазённые пилою и стёрзанные стебельки и листья. "Вырвать эту дрянь и выбросить", сказал директор. Она уже пожелтела. Да и пила очень попортила её. Посадить здесь что-нибудь новое. Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил её в корзину, вынес и выбросил на задний двор прямо на мёртвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом. 1879 год